Бобры. Седой бобер отодвинул лапой кусок коры, прибитый ветром к ковняку. Кора, не выдержав нажима, треснула и рассыпалась, выдохнув прелью. Бобер сел, подперев тяжелое тело плоским хвостом, и прислушался. Все спало. Даже листья молчали. Он перебрал взглядом прутья, выбрал самый прямой и гладкий, подрогал лапами, согнул — и, убедившись в его прочности, скусил. С прутом в зубах пошел к камышам, касаясь брюхом земли. Седой жадно поглядел на сочные стебли камыша, вошел в их заросли, повернув голову набок, чтобы концы прута не стучали. По ровному болоту он вышел к каналу, положил свой прут в кучу других. Послушал тихие всплески. Это бобриха с бобрятами — Сплавляли в реку пруты и ветки, запасы на зиму. Седой забрался на бугор, издали чтобы не запачкаться, понюхал застывшую струйку еловой смолы и вдруг вздрогнул. Тяжело треснула ветка. Лось! Это не страшно! Близко заныли комары. Лось часто кормился возле бобров и не причинял им вреда. Бобер спустился с бугра, пошел к каналу и погрузился с головой в остывшую за ночь воду. Три крупных, чуть меньше отца бобренка, деловито выбирали из большой кучи прутья. Сжав добычу пальцами, спешили по плоскому с вытоптанным хвощом берегу к реке. И как по команде, резко согнувшись, ныряли друг за другом. Вода словно расступалась перед ними, пропуская вниз». Из-под мутно-зеленой коряги выплыла бобриха, сняла коготком застрявшую между оранжевыми резцами стружку, встряхнулась, промывая коричневую шерсть. Она потрогала, прочно ли закрепленные бобрятами ветки, откусила для порядка острый конец одной и выплюнула. Тут и там по веткам ползали улитки, оставляя полосы слизи. Резко взмахнув хвостом, бобриха выплыла на поверхность. Сквозь брызги увидела Седова, и, подплыв к нему, тихо ткнулась ему мордой в бок Первые лучи слабого солнца смешались с паром над водой. На берегу лежали ветки. Каждую ночь бобры валили для плотины деревья, и, срезав ветки, охапками носили под берег, чтобы вода хранила их всю зиму. Зимой бобры плавают бок о бок в спокойной воде, и лед, как крыша, оберегает их от опасности Сквозь лед, размытый изнутри водой, просачивается оранжевый свет, и воздух между льдом и водой теплый. Можно подплывать к кладовке, есть зеленые ветки или носиться в запуске, разрезая воду сильными телами. И можно слушать, прижавшись друг к другу в теплой хатке, треск деревьев в лесу. Бобрята ждали. Слабая волна ткнулась в стенку. Перегоняя друг друга, они бросились к выходу. Внизу была видна другая комната, сушилка, где уже вытирался о сухую траву их отец. Мокрым в помещение входить нельзя. Бобрята дергали свисавшие изо рта седого стебли ириса и свежие корни кубышек. Один, играя, покусывал отца за щеку, держась передними лапами за его плечо, а задними упираясь в живот. Он явно мешал Седому, который встревоженно прислушивался и поглядывал на Бобриху. Шаги крадущегося человека она тоже слышала. Но они не беспокоили ее, выросшую в заповеднике. Седой посмотрел на Бобриху, на притихших бобрят, и, вжавшись в пол, пополз к выходу. Его привезли в заповедник издалека, с воли, и он-то знал, чем отличаются шаги спокойно идущих людей от человека, который крадется. Перебирая лапами прутья, прижимаясь всем телом к ним, он миновал подводную часть своего дома, высунул нос над водой, трепеща ноздрями, понюхал воздух, поглядел, мигая слепавшимися от воды глазами. Болотистый берег от шагов дышал и чавкал. Темный силуэт человека на секунду остановился и вдруг резко дернулся. Седой нырнул и замер, уцепившись за корягу. Выстрел сотряс хатку. С шумным всплеском Седой ушел под воду, круто свернув от своей хаты. Он плыл очень быстро, чтобы увести опасность от дома. Перед большим полем водорослей он вынырнул и набрал в легкие воздуха. Второго выстрела Седой не услышал, его лапы разжались и течение подхватило его, мягко качая. Бобрята прижались друг к другу. Только частое дыхание выдавало, что они не спят. Бобриха то подходила к ним, то вылезала чинить трещину в куполе хатки, то уплывала. Бурая от крови, кишащая мальками вода, говорила ей о несчастье. Бобриха доплыла до коряги, осмотрела ее, и растерянная выплыла на поверхность. Утка, увидев близко от себя бобриху, С перепугу крякнула, хотела взлететь, но, смекнув, что зверь не опасный, осталась. Привлеченные запахом крови, щуки стояли бревнами в ожидании добычи. Бобриха обогнула их и поплыла вниз по реке, быстро не оглядываясь. Уш, чуть извиваясь по движению подводной травы, нацелился на стайку мелкой рыбы. Бобриха фыркнула, и он, обиженно шипя, Высоко подняв голову над водой, поспешил к берегу. За поворотом реки она, наконец, как ей показалось, увидела бобра, что из силы заспешила к нему и, тормозя хвостом, остановилась, замерев от страха. Это была выдра. Одна хищница не представляла большой опасности, но рядом семья выдр играла с рыбой. Они отбирали ее друг у друга, подбрасывали вверх и ныряли за ней, Иногда рыба падала на землю, и тогда кто-нибудь из выдренного семейства выскакивал следом, хватал ее зубами и мчался к наиболее крутой части берега, отполированного выдренными брюхами, и, распластав лапы, с рыбой в зубах шлепался с шумом в воду. Бобриха не шевелилась, старалась не дышать. Река сама пронесла ее незамеченную мимо опасного семейства. Она плыла так долго, что позабыла обо всем, что было раньше, словно не существовал никогда дом в заповеднике, бобрята и то время, когда все это было вместе. Она устала, хотела есть, поплыла к берегу. Берег казался спокойным. Под деревьями было уже темно. Встряхнувшись от воды, ежесекундно замирая, она огляделась, погрызла кору стоявшего у самой воды дерева. Рядом сонно вскрикнула сорока. Еле заметный ветерок протащил запах падали. Где-то рядом верещала довольная лисица, ей вторила другая. Снова ветер понес дух падали. Шерсть у бобрихи встала дыбом, и она пятясь вошла в воду. Бобриха плыла и плыла, засыпая, погружалась в воду, захлебывалась и опять плыла. Небо медленно светлело, шел дождь. Бобриха щурила болевшие от бессонницы веки. Она вздрогнула от шума падающего дерева. Бобриха высунулась из воды по пояс. Она не сомневалась, что это дерево свалено бобрами. Но звериные законы не позволяли заходить на чужую территорию. «А если это седой?» Бобриха тихо, крадучись, поплыла к берегу. Учуяла знакомый запах седого, и силой рассекая воду поплыла туда. Седой, прихрамывая, шел навстречу. Они радостно обнюхались, цепко хватая друг друга лапами, как бы отжимая шерсть. Потом вместе стали срезать дерево. Место было глухое и годилось для нового жилья.